Осень. Осень — время сбора урожая. Награда за тяжёлый труд с давних пор ассоциировалась в европейской культуре с производством вина, поэтому связанные с виноделием атрибуты традиционно были представлены в тех образах, что олицетворяли собой осень. Этот сезон могли изображать в облике мужчины средних лет с виноградной гроздью в руке — В его руке могли быть весы, как знак осеннего равноденствия. С осенью был связан образ бога-виноделия Диониса, Вакха. никола Пуссен. Осень. Дары земле обетованной. 1664. Пуссен соединил образ осени с одной из ветхозаветных сцен — которая повествовала о посланцах Моисея в страну обетованную — Ханаан. Они должны были разведать для своего народа, плодородна ли земля Ханаана, и принести свидетельство богатств этой земли. Поскольку тогда было время созревания винограда, лазутчики срезали ветвь с налившейся на ней гроздью. Она оказалась такой тяжелой, что ее пришлось нести на шесте двум мужчинам.